Видит Бог, то был далеко не первый мужчина, которого мне случилось видеть, чем мать родила. Но тут я покраснела. Наши взгляды встретились, он вскочил и кинулся к дому. «Старина!» — растроганно сказал ему пол немного спустя, уже согретый и размаренный грогом. «Вы храбрый человек! Такой прыжок!» «Если бы не вы, мне крышка!» Льюис смущенно пробормотал что-то нечленораздельное. «Вот забавно! Этот ребенок проводит время, лишая жизни одних и спасая других. В новой роли он нравился мне куда больше!» Я встала, и порывисто чмокнула его в щеку. У меня забрежила надежда со временем сделать из него хорошего мальчика. Не сразу, конечно, если вспомнить о Фрэнке, Луэле и других, но лучше поздно, чем никогда. Однако у меня поубавилось прыти, когда, чуть позже, воспользовавшись, что Пол вышел, я похвалила его за добрый поступок и услышала холодный ответ. «Мне, знаете, было все равно, утонет Пол или нет». Я остолбенела. «Тогда почему же вы рисковали жизнью, спасая его?» потому что он вам нравится, и его смерть вас бы расстроила? То есть не будь пол-моим любовником, вы бы и пальцем не шевельнули ради его спасения? — Совершенно верно, — подтвердил он. Я подумала, что у него странные представления о любви. По крайней мере, его любовь ничем не походила на чувства, какие мне случалось вызывать у мужчин до сих пор, хотя и в них всегда присутствовало нечто необыкновенное. Я попробовала настаивать. Но неужели вы не испытываете к полу ни симпатии, ни уважения? «Я люблю только вас», — произнес он очень серьезно. «И никто больше меня не интересует». «В том-то и дело». Вам не кажется, что это не совсем нормально? В вашем возрасте, к тому же, вы пользуетесь у женщин, ну, ведь надо же иногда, ну, в общем. Вы хотите, чтобы я переспал с Глорией Нэш? С ней, либо еще с кем, мне кажется, что хотя бы для здоровья мужчине надо время от времени. Я запиналась, что на меня нашло, с какой стати я читаю ему нотации «Точно мать семейства» Он сурово на меня взглянул. «А мне кажется, Дороти, что люди придают этому слишком много значения. Но ведь это одна из самых больших радостей бытия!» Слабо возразила я и подумала, что сама-то посвятила этим радостям три четверти прожитой жизни. «Только не для меня!» — отрезал Льюис. На секунду... Его взгляд вновь стал непроницаемым, как у слепого и опасного зверя. И мне сделалось страшно. Я поспешила прервать разговор. Не считая этих происшествий, уикенд прошел замечательно. Мы загорели, отдохнули и вернулись домой в прекрасном настроении. немного, и он станет мне необходим. Через три дня заканчивались съемки, в которых Льюис участвовал. По этому поводу режиссер Билл Маклей решил устроить небольшой коктейль прямо на съемочной площадке. Это была бытафорская деревня из одних фасадов, среди которых Льюис пробродил все лето. Я приехала к шести часам, чуть раньше назначенного, и сразу же наткнулась на Билла, сидевшего в фальшивом салуне посреди фальшивой улицы. Он был мрачен, раздражен и, как всегда, очень груб. Его бригада готовила площадку, и он оставался один в комнате. Он сидел на столе, угрюмо уставившись в какую-то точку. В Последнее время он много пил, и ему доверяли только второстепенные ленты. Это его еще больше озлобило. Он меня заметил, и мне пришлось подняться по пыльным ступенькам в салону.